Глава седьмая. Я тебя помню. Следующий месяц прошел для Даны как в тумане. Особенно тяжело ей далась погребальная церемония приемной матери. Данияр настаивала, что проводить женщину в загробный мир нужно по их обычаю. «Они всего лишь гости, Данияр!» Старейшина был тверд. «Даная — моя дочь!» «Она, да!» но остальные не имеют к нам отношения. Я хочу отблагодарить женщину, которая столько лет растила Дану и вернула ее домой». Они долго спорили, даже устроили голосование. Но в конце концов жители деревни поддержали Данияра и из-за Даны, и из-за того, что смерть встретила королеву на их территории. Они решили, что должны проводить ее душу должным образом. Пышное действо предполагало сожжение но этому предшествовала подготовка как вместилища самого духа, так и того, кто будет его провожать. Женщину несколько раз омыли водой из слана и одели в просторное льняное платье, подвязав зеленым плетеным поясом. Кайма под горлом на манжетах и подоле имела зателевый цветочный орнамент, тоже зеленого цвета, чтобы дух быстрее слился с природой. Последним этапом было смазывание стоп перетертыми цветами датуры с добавлением трав, каких именно Дрога умалчивают. «Это обязательная часть», — объяснила Нуала, «чтобы дух мог свободно ступать по земле, направляясь в загробный мир». Знахарка привлекала Дану и Элрода к подготовке проводов души Дуэри, что разрывало на части сердце девушки. Принцу тоже было тяжело, но он держался достойно. Накануне церемонии Нуала принесла букет датуры и посадила принцессу плести венок. Даная безвольно подчинилась. Она казалась высохшей, глаза стали стеклянными, брат за нее очень беспокоился. «С ней все будет хорошо», — заверила Нуала. «Этот обычай помогает душам не только умерших, но и живых». Венок из датуры, сплетённый руками любящего человека, вбирает в себя печаль скорбящего и сгорает вместе с телом, облегчая боль утраты. А любовь остается с душой, чтобы помочь ей пройти посмертный путь и в следующей жизни с любовью снова прийти в наш мир либо обрести вечный покой. Проводником души был выбран Данияр. Три дня он совершал подготовку к этому событию, как подобает шаману друга. Двое суток традиционно были посвящены медитациям в уединении, чтобы разум оставался чистым и спокойным. А третий день, с утра и до позднего вечера, проводник находился возле умершего, контролируя преждевременный выход духа из тела. Жители деревни сооружали тем временем погребальный костер. Дараны и все остальные помогали подготавливать дрова, которые следовало уложить особым способом вдали от поселения. На четвертый день, когда все приготовления были завершены, состоялась священная церемония проводов души. Дана, как завороженная, наблюдала за этим сакральным действом. В голове вихрем проносились какие-то образы, мысли. Зажженный костер пылал ярче солнца, а терпкий запах горящей датуры обжигал горло. Данияр выглядел теперь совершенно иначе. Он казался каким-то отрешенным, как будто вознесся над остальными. На нем была простая белая рубаха и того же цвета свободные штаны на широком поясе. Сверху темно-зеленый, почти черный халат с длинными просторными рукавами. По земле шаман ступал босыми ногами. Жители деревни сидели на коленях вокруг костра и в унисон пели какую-то неведомую песню. Смысл слов был неясен, а мотив больше походил на гармоничный набор звуков. Скорбящих, включая Миланию, посадили подальше. Никому, кроме Дрога, не было позволено участвовать в ритуале, чтобы не смутить душу, покидающую свое человеческое вместилище. Проводы длились долго. Когда огонь отпылал и в костре отливали последние красные угли, Дрога осторожно собрали пепел в большой ритуальный сосуд, чтобы спустя сорок дней, когда душа найдет новый путь, развеять прах по лесу. Нуала рассказывала, что если выпустить прах раньше, то дух, скучающий по своей земной жизни, может отказаться покидать землю. Он навеки окажется привязанным к месту, где горел ритуальный костер. Как и обещала знахарка, Дана и правда почувствовала себя лучше. Конечно, тоска осталась, но уже не была такой удушающе невыносимой. Девушка все так же плакала время от времени и избегала всяких разговоров, но она была рада, что мама обрела покой. Даран очень переживал за принцессу, однако Нуала заверила, что после проводов с каждым днем ей будет становиться лучше. Когда спустя 40 дней ветер разнёс прах по лесу, девушка ощутила легкость в теле, стала улыбаться, постепенно начала общаться с людьми. Элрот и Даран почувствовали облегчение, когда Дана стала похожей на себя прежнюю, а вот Зоран, казалось, все больше мрачнел и замыкался в себе. Они с сыновьями серьезно повздорили сразу после похорон королевы и почти не разговаривали теперь. Никто не мог понять причину такой перемены. Это произошло на третий день после церемонии. Дана спала в своей комнате, но Алла следила за состоянием девушки. Даран нашел отца на берегу озера рано утром, когда солнце только-только начинало пробиваться сквозь верхушки деревьев. Они договорились встретиться здесь еще с вечера. Зоран догадывался, о чем хочет спросить его сын, и был готов к этому. Владану стало интересно, что за тайны хранят от него родные, и утром он отправился следом за братом. «Отец», — начал Даран вместо приветствия, «не ходи вокруг да около, спрашивай, что хотел». «Что тебя связывает с королевой?» Зоран сделал глубокий вдох, но ничего не ответил. «Когда умерла мама, ты даже бровью не повел, а сейчас еле сдержал слезы. Я не дурак, отец, и не слепой». «Может, ты не поверишь мне сейчас, но я правда любил вашу маму». Генерал понизил голос, и Владану пришлось подойти ближе. Но следующую фразу Зоран сказал уже громче, неожиданно обернувшись. «Если ты дальше планировал скрываться в кустах, то ногами надо было меньше загребать». «Что ты тут делаешь?» — огрызнулся Даран, расстроенный тем, что, увлеченный своими эмоциями, не заметил брата. «Пусть тоже послушает. Это касается вас обоих». Младший демонстративно уселся на большой корень, а Даран фыркнул и скрестил руки на груди. «Мало кто знает, но мы с Дойрин, родом из одной деревни на юго-западе страны», — начал генерал. «Долун — маленькое поселение» где ее отец был кем-то вроде управляющего. Мы с детства были дружны, вместе играли, хотя я был старше. Я всегда любил военное дело, но на учебу в столице денег, естественно, не было, поэтому тренировался сам. А Дойрин наблюдала за мной или, сидя неподалеку, читала книжку. Зоран прикрыл глаза, погружаясь в воспоминания. А его сыновья, пораженные таким откровением, молча смотрели то друг на друга, То на него. Мы взрослели, и с течением времени дружеские чувства переросли в привязанность. Мы сами не заметили, как полюбили друг друга. Дуэрин только исполнилось семнадцать, когда я попросил ее руки. Наши родители были согласны, но мое последующее решение разлучило нас навсегда. Стояла осень. Мы были помолвлены всего пару недель когда король Артани и его младший брат совершали обход своих земель. Эта традиция позволяла правителям быть ближе к народу, а людям понимать, что к королю можно обратиться за помощью. Процессия проходила через Долун, и, разумеется, управляющие вместе с женой и дочерью принимали высоких гостей у себя. Принц влюбился в мою невесту с первого взгляда, и все три дня, что они с королем пробыли в деревне, не отходил от нее ни на шаг. Это был Вайерт. В конце концов он попросил ее руки у родителей, и, конечно, те предпочли бедняку будущего короля, а я не стала спорить. Когда мы тайком встретились в ночь перед их отъездом, Дойрин все время плакала и умоляла меня убежать вместе. Ей было все равно, что я человек без имени и гроша в кармане, но я не желал для любимой такой участи и отказался. На следующее утро король с принцем возвращались в столицу, забрав самое ценное, что держало меня в деревне. Я ушел вместе с ними, как ее охранник. Дуэрин так страдала, что тяжело заболела. Вайрт очень любил ее и заботился как мог. Возил в храмы, приглашал целителей и знахарей. Я всегда следовал за королевой, а когда она сообщила мне, что ждет своего первенца, я понял, что потерял ее навсегда. «В то время я познакомился с вашей мамой. Она была очень хорошей и чуткой женщиной, во многом помогала мне и была моим утешением. Мы поженились. Спустя девять месяцев у нас родился ты, Даррен, а через три года появился Владан. Я был счастлив, что у меня есть семья». «Что значили те слова, которые королева сказала тебе перед смертью?» не отступал Даррен. «С того дня, как Вайерт увез Дойрен из нашей деревни, Она была безраздельно верна ему. И даже когда я понял, какую ошибку совершил, не оставила мужа. Увидев, как вас с принцессой влечут друг к другу, Дойрин сказала мне, что если ты когда-нибудь попросишь ее руки и Даная согласится, она будет счастлива. Но Волик вдруг решила женить принцессу на своем сыне, и королева забеспокоилась. Именно это она и имела в виду. Дойрин хотела, чтобы вы были счастливы, и просила не допустить того, что произошло с нами. Она видела больше и дальше, чем ты и Дана. Ты можешь отрицать, но это слишком очевидно». «Мы говорим не обо мне», — рыкнул Даррен, немного смущенный. «Ты спросил значение последних слов королевы, а они касались тебя и ее дочери». «А мама знала, что ты любил другую женщину, когда женился на ней». Этот вопрос прозвучал неожиданно. Зоран и Даран даже забыли, что в этой беседе их было трое. Владан всегда говорил в лоб. Он очень любил маму и сильно страдал, когда ее забрала болезнь. Она всегда понимала сына лучше, чем кто-либо другой. Он мог говорить с ней о чем угодно. Никто не догадывался, где прятался Владан, когда сбегал со службы. А он проводил это время с матерью, помогал ей по хозяйству, когда она заболела она конечно любила обоих своих сыновей, но младший всегда считал, что он маме ближе, чем Даран. Это не так. Зоран подался вперед. Я никогда не хотел обидеть Кару. Я уважал ее. Уважение и любовь это не одно и то же. Даран был расстроен. Я считал, она заслуживает того, чтобы знать правду. Отец, как всегда, не только настаивал на своем, он был уверен что его решение истинно верное. Я рассказал ей, по какой причине приехала в Вильяр, и что мне невероятно повезло познакомиться с такой чудесной женщиной, как Кара. «Закончим на этом», — Даррен покачал головой. «Я в тебе разочарован». Он сделал пару больших шагов, но остановился и бросил через плечо. «Сначала ты из-за своей слабости потерял женщину, которую любил, а потом по глупости сгубил женщину, которая любила тебя. «Вот и не повторяй моих ошибок!» — крикнул ему Зоран. «Ты слишком на меня похож!» Старший сын замедлил шаг, но не обернулся. Владен тоже не стал больше в этом участвовать и ушел вслед за братом. Зоран остался на берегу Слана. Он ощущал себя так, будто его только что окунули в ледяную воду а теперь он стоит на морозе в мокрой холодной одежде. Сыновья разбили его нерушимые убеждения на мелкие осколки. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя таким глупцом и трусом, как в этот момент. Закаленный в боях генерал с тяжелым сердцем опустился на колени и прошептал. «Кара, Дойрин, простите меня». Между ними еще долгое время ощущалось напряжение. Зоран чувствовал вину перед сыновьями и их матерью. Ему действительно не хватало кары, а теперь он тосковал еще больше. «Что произошло?» — спросила Дана у друга, едва оправившись от горя. «У тебя все в порядке?» «Это семейное дело. У нас просто кое-какие разногласия. Ничего особенного». Даная сначала хотела обидеться, решив, что Даран ей не доверяет, Однако потом сочла разумным ни о чем не спрашивать, надеясь, что друг сам расскажет, когда будет готов. А он, в свою очередь, все еще был смущен тем, что королева давно разглядела любовь в его сердце, которую сам он, похоже, не замечал. Теперь капитан по-новому смотрел на девушку, и ему было неловко. Следующие дни проходили тихо. В природе чувствовалось приближение осени. Воздух становился все холоднее. Лейгин, старший воин деревни, время от времени показывал Дане окрестности. «Ты помнишь это место?» — спросил он, когда привел девушку в вольер, где содержались волки. «Мы с тобой часто играли здесь вместе». Принцесса не успела ничего сказать, как к ней подскочило огромное животное. Дана вскрикнула от испуга, а Лейгин преградил зверю дорогу. «Понял», — кивнул он. «Значит, не помнишь». «Прости», — извинилась Дана, выглядывая из-за его плеча. Она и сама не поняла, за что извиняется, но почему-то в тот момент почувствовала себя виноватой. «Ничего страшного», — улыбнулся провожатый. «Значит, будем знакомиться заново. Луна была твоей лучшей подругой, поэтому она так реагирует, когда чует тебя. В детстве вы были неразлучны». Дана осторожно подошла ближе и, протянув руку, неуверенно погладила волчицу. Та слегка повернула свою большую голову и лизнула руку девушки. Первая волна страха сошла. Принцесса почувствовала непонятно откуда взявшееся спокойствие рядом с этим большим зверем с острыми зубами, а еще тепло, исходящее откуда-то из глубины своего сердца. «Здравствуй, Лона», — поздоровалась Дана. Это же ты так рвалась к нам, когда мы впервые встретились. Прости, что забыла тебя. Если подумать, Луна была первой, кто тебя узнал. Лейгин потрепал волчицу за ухо. Наверное. Принцесса неуверенно пожала плечами. Скоро ты все вспомнишь. Это вопрос времени. Почему-то командир воинов Дрога был в этом уверен. Но не напрягай сильно голову. «Это вызовет не воспоминания, а мигрень». Они весело рассмеялись. Принцесса была рада такому общению. В глубине души она чувствовала какой-то новый отклик каждый раз, когда ей рассказывали истории с прошлого. Они казались близкими и далекими одновременно, как будто девушка вот-вот ухватится за нить воспоминаний, но в последний момент та ускользает. «Зоран сказал, что твоя бабушка, Бранда, «Напоила тебя отваром, который блокирует воспоминания», — сказал как-то Данияр, присаживаясь рядом с дочерью возле костра во время ужина. «Мне до сих пор не верится, что все это происходит на самом деле», — выдохнула принцесса, но уже без злости, а скорее с досадой. «Ничего, все в порядке», — заверил мужчина. «Мы с Мелануалой нашли способ, как вернуть все, что ты утратила». «Если ты не против, мы можем попробовать». «Правда? Это возможно?» — встрепенулась девушка. «Конечно!» — Данияр был рад такому настроению дочери. «Твои воспоминания были закрыты намеренно, ты не сама их утратила, поэтому мы также намеренно можем их вытащить на поверхность, так сказать». Дана на мгновение задумалась, охваченная волнением и предвкушением одновременно а потом решительно заявила. «Я хочу попробовать». «А это не опасно?» — вмешался Даррен. «Все-таки, когда тебя маленькую привезли во дворец, у тебя целую неделю был сильный жар, ты даже ни разу не проснулась за это время». «Бранда заблокировала воспоминания силой, против воли, поэтому разум сопротивлялся и вызвал такую реакцию», — объяснил шаман. «Возможно...» Если бы Дана была постарше, ничего бы не сработало. А сейчас, поскольку это добровольное решение, максимум поболит немного голова. Но Нуала справится с этой неприятностью в два счета. Дана уже не сопротивлялась. Она протянула руку к костру и, опустив голову ударенную на плечо, закрыла глаза. Ей было совершенно неясно, каким образом она может вспомнить детство, как унять боль в сердце и что делать с воликом но сейчас Даная не хотела об этом думать. Утром принцесса в сопровождении верного друга подошла к хижине Нуалы. Все остальные уже собрались там. Данияр выглядел довольным и сразу принялся рассказывать, что они собираются делать. «Нуала приготовила отвар. Ты его выпьешь, и память вернется». Даная с другом переглянулись и с недоверием посмотрели на шамана. «Сядь, Данияр! усмехнула изнахарка. «Поскольку я училась у Бранды, то знаю все рецепты, которыми она пользовалась. Рецепт блокировки памяти всего один, соответственно, она могла использовать только его. Но есть и второй, с обратным эффектом». Нуала Алла поставила небольшую глиняную чашечку на низкий столик, а сама села на подушку, лежавшую на полу. Ее примеру последовали все, кроме Дарана. «Данияр будет тебя вести по нити воспоминаний», — продолжила целительница. «Ничего не бойся. Мы сразу разбудим тебя, если что-то пойдет не так. Но все должно быть хорошо». Звучит не очень убедительно. Даран в одиночестве стоял в дверях, скрестив руки на груди. «Твоего мнения никто не спрашивал», — Данияр сверкнул глазами. «Если хочешь присутствовать, стой и помалкивай». «Не огрызайтесь, дядя, у меня тоже есть зубы», — оскалился юноша. «Успокойтесь оба», — велела Мелания. «Надо сконцентрироваться, а вы опять воздух сотрясаете». Даран раздраженно переминался с ноги на ногу, а вот Данияр уже взял себя в руки и был полностью поглощен процессом. Шаман сосредоточенно смотрел в глаза дочери. Она даже смутилась сначала под таким пристальным взглядом. «Ты готова?» Дана сделала глубокий вдох и решительно кивнула. Но Алла протянула ей глиняную чашку с отваром мутно-белого цвета. «Он горький и терпкий», предупредила знахарка. «Не держи во рту. Сразу глотай». Девушка взяла снадобье в руки и прослезилась от резкого запаха. «Да уж». Она сморщилась, потирая глаза. «Та еще отрава». Дана бросила взгляд на Дарана который с беспокойством наблюдал за происходящим. Зажмурившись, девушка в два глотка выпила странную жижу. Ее чуть не стошнило. На вкус средство оказалось еще более мерзким, чем на запах. Голова закружилась, и Дана зажмурилась изо всех сил. «Все идет как должно», — успокоила Нуала. «Расслабься, дыши ровно, не сопротивляйся образом, которые всплывут за закрытыми веками». «Следуй за ними!» Девушка ощутила, как кто-то взял ее за руки. Сильные горячие ладони Данияра вселили спокойствие. Она почувствовала, что знает эти прикосновения. Несколько минут, показавшихся принцессе часами, ничего не происходило, только густой белесый туман и гулкая тишина. Затем Дана услышала, как издалека кто-то настойчиво зовет ее по имени. «Снова и снова!» Голос доносился как будто со всех сторон одновременно. Девушка вертела головой, стараясь найти источник звука. «Что ты видишь?» — спросил Данияр спустя некоторое время. «Туман», — ответила девушка в полусонном состоянии. Между бровями появилась складка. «Меня кто-то зовет, но я ничего не могу разглядеть». «Все хорошо, не бойся», — успокаивал мужчина, бережно разминая ее руки. Это подействовало, и девушка немного успокоилась. «Просто иди вперед и рассказывай, что видишь вокруг». Дана сделала маленький шаг, потом еще один. Она не была уверена, в том ли направлении движется. Возможно, она идет не вперед, а назад. Но туман стал сгущаться в отдельные кучки. Тут и там прорисовывались очертания домов. Девушка узнала деревню, в которой находилась. Она не наблюдала со стороны, а сама переживала все события. Это не было похоже ни на одно из ощущений, испытанных ею прежде. Дана вспомнила всю свою сознательную жизнь, не успев и глазом моргнуть. Как будто время сократилось в тысячу раз и нещадно обрушилось на нее, как молот кузнеца на раскаленный металл. У нее кружилась голова, болели уши, покраснели глаза, Дана с ужасом поняла, что ничего не видит и не слышит. Лишь гулый мрак сжимали ее со всех сторон. Она в панике попыталась встать, но ноги подкосились, и девушка рухнула на землю. даран молнией метнулся к ней, позвал по имени, и уже было протянул руку, но Данияр резко остановил его. «Нет! Ты спугнешь видение!» «Но ей же плохо!» Юноша не оставлял попыток помочь подруге. «Мне что, просто стоять и смотреть, как она мучается?» «Если хочешь, чтобы она сохранила рассудок, да!» Отец Данаи был тверд. На лице она отразилась злость. Самым удивительным для него в этот момент было спокойствие Нуалы и Мел. «Что вы с ней сделали?» Сквозь зубы процедил Дар, хватая Данияра за грудки. «Успокойся!» Одергивая его руки, ответил мужчина. Я предупреждал, что с воспоминаниями шутки плохи. Если мы сейчас помешаем им занять свои места в памяти Даны, то они могут пойти рябью, искажая и прошлое, и настоящее. В лучшем случае нарушится порядок событий в ее восприятии, а в худшем обретенные воспоминания снова исчезнут, утягивая цепочкой все остальное. Проще говоря, она может совсем потерять память». Даран уставился на Данияра, шумно дыша. Он смотрел в упор, но все не мог понять, как этот человек может быть настоящим отцом Данай. «Если вы знали, что цена слишком высока, зачем позволили ей через это пройти?» Юноша хоть и был зол, но говорил тихо. «Почему не предупредили, что в случае неудачи она потеряет себя?» «Потому что этого не будет», — оборвал его Данияр. В голосе звучала уверенность. «Не забывай!» что она не просто капризная принцесса из замка. Она Верес, наследница Дара Ведуней, а также Дрога, наследница рода шаманов. Она сильнее, чем мы можем себе представить. Дана испытывала боль в ушах и сильное головокружение. Неопределенность пространства пугала. Она не слышала никаких звуков и не видела происходящего вокруг, хотя была уверена, что глаза у нее широко распахнуты. Вдруг девушка ощутила прикосновение. Сильная рука вновь повела ее сквозь тьму. Принцесса увидела свет. Тот же большой костер в сердце маленькой деревушки, те же низенькие хижины вокруг, тот же мужчина, что сейчас сидит перед ней. Данияр выглядел моложе и выше ростом. Дана смотрела на него снизу вверх. Седина еще не тронула его голову, а вокруг глаз не было морщин. Молодой мужчина весело рассмеялся и, подняв ее на руки, закружил в воздухе. Дана тоже улыбнулась, чувствуя где-то глубоко внутри радость и счастье. Ей так понравилось это ощущение, что она потянулась к нему всей душой. Боль притупилась, головокружение отпустило, как будто мощный груз свалился с ее плеч, и теперь она могла дышать. «Это ты!» — воскликнула девушка, из закрытых глаз катились слезы. Она крепче сжала руки Данияра. «Я тебя вижу. Ты даришь мне кинжал на день рождения. Нуала рассказывает сказки на берегу озера. Лейгин. Мы с ним и Луна играем в лесу. И еще... Бабушка? Бабушка, это ты?» Дана нахмурилась и немного сжалась, будто испугавшись чего-то. Даррен снова хотел прийти ей на помощь, но Нуала, заметив его движение, отрицательно покачала головой. И юноша покорно отступил назад. «Что ты видишь, дочка?» Данияр взволнованно приблизился. «Где ты находишься?» Бабушка ведет меня в лес. Я устала идти, ноги болят. Мы в какой-то деревне. Она плачет, просит меня что-то выпить. Говорит, что от этого зависит наше будущее. В маленькую комнату проникал тусклый свет сквозь два окошка. Небо было затянуто тучами, нависающими над деревушкой, которую бабушка называла Гризан. Дана сидела на кровати, чувствуя головокружение и тошноту от только что выпитого лекарства. «Лекарство от усталости», — так сказала бабуля. Только вот после него девочка почувствовала себя хуже и, всхлипывая, с тревогой смотрела на пожилую женщину с залитым слезами лицом. «Прости меня, моя милая», — причитала Бранда, держа за руку Дану и поглаживая свободной рукой по щеке. «Ты мое сокровище и настоящий подарок. Я очень люблю тебя, сильнее, чем могла бы». Она запнулась и, рыдая, положила голову на колени внучки. Девочка погладила ее по голове, не понимая, почему бабуля так расстроена, отчего встревожилась еще больше. «Я надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить» ты поймешь что у меня не было выбора дана почувствовала тяжесть во всем теле перед глазами все расплывалось бабушка уложила ее на кровать и дрожащими губами поцеловала в лоб перед тем как провалиться в беспамятство девочка услышала ты станешь самой сильной из своего рода ничего не бойся ты справишься даже если будет казаться что выхода нет помни что все идет как надо Ты там, где должна быть. Дана разлепила веки. Ей было больно смотреть, голова гудела, а во рту ощущалась горечь от настоя Нуалы и от услышанных слов бабушки. Но она была счастлива. Глядя в глаза мужчине, сидевшему перед ней в ожидании, она вскинула руки и крепко обняла его за плечи. «Папа, я тебя помню, я помню!» «Дана, дочка, слава богам!» Едва слышно пробормотал Данияр, прижимая к себе девушку. Нуала ахнула и, закрыв лицо руками, громко разрыдалась. «Прости, что забыла тебя», — всхлипнула девушка. «Я рад, что ты вернулась», — улыбнулся счастливый отец, отстраняясь и вытирая слезы дочери. «Добро пожаловать домой, Даная Верес-Дрога!» Даран с облегчением выдохнул. Он с улыбкой наблюдал, как девушка, которая ни на минуту не переставала быть принцессой в его глазах, крепко обнимала знахарку. Но Алла мгновенно изменилась. Раньше она казалась юношей сдержанной и даже строгой, но сейчас она была похожа на растроганную бабушку, которая давно не видела любимую внучку. Мелания участливо похлопала Дарана по плечу, когда он подошел поближе. «Дана, как ты себя чувствуешь?» — спросил друг, когда первые эмоции немного утихли. «А ты еще кто?» — нахмурилась девушка. «Я раньше не видела тебя в деревне». «Ты не узнаешь меня?» Даран потрясенно попятился. Он растерянно глядел на Нуалу и Данияра, ища поддержки и объяснений, но они тоже были поражены. Принцесса еще пару мгновений стояла неподвижно, а потом звонко рассмеялась и кинулась к нему на шею, крепко обняв. Дарен, ну разве я могу тебя забыть?» Девушка положила голову ему на грудь. «Дана, чтоб тебя! Я с тобой посидею раньше времени!» Дарен испытал огромное облегчение и успокоился, обнимая подругу в ответ. «Прости, я не удержалась!» Она поводила рукой по его крепкой спине. «Ты важная часть моей жизни, если бы что-то пошло не так...» «Моему отцу пришлось бы еще раз проводить ту же процедуру, но уже по воспоминанию тебя». Данияр прыснула от смеха. Недоумение на лице Даррена его явно позабавило. Но Алла тоже улыбнулась, вытирая манжетами длинных рукавов заплаканные глаза. «Мне все равно непонятно, зачем ты понадобилась Волику?» — задумчиво произнесла Мелания. «Если только он уже не знал, кто ты на самом деле». «Откуда ему об этом знать?» — удивился Даран. На этот раз Данияр с ним согласился. «А тогда как объяснить, что он даже развязал войну, объявил вас в розыск, записал в убийце жителей целой деревни? Твоей деревни, Дана!» — настаивала Мел. Дана сглотнула. Она была так поглощена своими личными переживаниями и эмоциями, что события во дворце происходили как будто не с ней как будто это было в прошлой жизни, и сейчас не имеет никакого значения и никак ее не касается. «Мы еще успеем об этом подумать», — решительно ответил Данияр. «Сейчас главное, чтобы Дана вспомнила, кем является, кто ее предки и что с ними случилось». Он повернулся к дочери. «Дома тебе ничто не угрожает. Люди волик и сюда не сунутся. Пока мы остаемся здесь, у нас есть время» девушка сосредоточенно кивнула она силилась понять какая судьба ее ждет зачем бабушка отдала ее зору в чем ее предназначение но алла нежно погладила внучку по руке мы совсем разберемся заверила она всему свое время а сейчас насладись обретенными воспоминаниями проживи их прочувствуй и пока ни о чем не думай спасибо бабушка Дана прижалась к целительнице, как делала это в детстве. Лейгин наворачивал круги недалеко от хижины и ждал, когда все закончится. Он был уверен в успехе обряда. Все же Данияр — самый сильный шаман деревни. Но все равно беспокоился. Дверь отворилась, и вся процессия с довольными лицами высыпала на улицу. «Лейгин!» — воскликнула девушка, бросилась к нему на шею и сцепила руки за спиной растерявшегося воина. «Мы были одного роста, когда я видела тебя в последний раз». «Так ты вспомнила?» — усмехнулся парень, тепло обнимая девушку в ответ. «Только вот я-то вырос, а ты такая осталась малявкой». Даран раздраженно вскинул бровь, наблюдая за трепетной сценой слишком уж близкого, как ему показалось, приветствия. Мелания смерила его любопытным взглядом. «Букашка влетит! Закрой рот, Ваше Величество!» Ухмыльнулась провидица, ткнув юношу локтем. «Они друзья детства. Дана исчезла раньше, чем они успели подрасти. Поэтому ревность тут не к месту». «Какая ревность?» — спохватился оскорбленный Даран. «Кто тут ревнует? Что за вздор? Глупости какие! Скоро моя вахта!» Он развернулся и пошел к хижине, не глядя больше на девушку. Дана окликнула его, но парень только буркнул, что занят. Какой-то он нервный сегодня. Задумчиво протянула принцесса. «Только сегодня?» — усмехнулся Лейгин. «По-моему, это его обычное состояние. Ничего страшного с ним не случится. Пойдем, Луна будет рада увидеть прежнюю тебя». Даная со всех ног неслась по дорожке, которую вспомнила из далекого детства, по пути оглядывая такие родные и знакомые места. Она ощущала себя так, как будто вернулась домой из долгого путешествия. Приближаясь к большому заграждению, где обитали волки, девушка громко позвала свою давнюю подругу. Луна издала вой и бросилась навстречу Дани, чуть не сбив ее с ног. Волчица облизывала ее лицо и руки, а девушка, весело смеясь, обняла ее за шею и зарылась носом в мягкую длинную шерсть. Лейгин наблюдал со стороны, стараясь не разрушить эту идею. Он был очень рад вновь встретиться с той, кого не видел много лет и никогда бы не смог забыть. «Ну что, все получилось?» — тараторил Флорин, когда Даррен пришел сменить его на посту. она вспомнила? Все прошло хорошо? Она уже умеет предсказывать будущее?» «Не тарахти!» — отмахнулся капитан. «Иди и сам спроси». Мальчишка умолк, смущенный реакцией командира, и побежал в деревню. Даная сидела возле костра в окружении нескольких человек, в числе которых были Принц, Владан и Зоран. Флорин не стал забрасывать девушку вопросами, просто уселся вместе со всеми и слушал истории, которые рассказывал Данияр про свою дочь. Даная очень смущала, что все теперь знают о том, как она разбила коленки, когда носилась по деревне, или как ревела, когда отец не позволил ей играть с его ритуальным посохом. Элрад заметил, что и во дворце она вела себя так же. Дана фыркала на них обоих, что выглядело еще более забавно. Атмосфера была теплая и уютная. Дрога радовались, что девушка вернулась домой. Данияр сиял, потому что снова обрел свою дочь. А Элрод вздыхал с облегчением от того, что Дана по-прежнему считает его семьей. После посиделок у костра Лейгин вновь повел куда-то принцессу. Владен проводил их неодобрительным взглядом. «Какой суровый!» — ухмыльнулась Мел, усаживаясь рядом. Юноша не обратил на нее внимания, продолжая прожигать дыру в спине командира Дрога. «Они друзья детства!» — провидица пожала плечами, а потом помотала головой. «Кажется, я начинаю повторяться». «Она ведет себя так беспечно!» Лейгин с Даной уже скрылись за деревьями. Но Владан все еще смотрел в ту сторону. «Он же явно к ней подкатывает. Неудивительно, что мой брат бесится». «А, так вот в чем дело?» Мелания звонко шлепнула себя по коленке, и тот, наконец, моргнул. «За на волнуешься?» «Перебьется», — хмыкнул Владан, отворачиваясь. «Просто эта дуреха варежку разинула и делает вид, что в упор ничего не замечает. Или правда не видит». «Не знаю, что хуже. Бедный братец, не сладко ему». «Насколько я могу судить?» Мэлла отряхнула подол своего сарафана. «Дана увлечена своими воспоминаниями, а Лэгина воспринимает как часть этих воспоминаний». Складка между нахмуренных бровей юноши никуда не делась. Мэл выдохнула и покачала головой. Непривычно было видеть его таким, и провидица не удержалась от шутки. Хотя, должна признать, в чем-то Даррен проигрывает ему. «Фу, тетя!» — прыснул Владен. «А вы не слишком старая для них обоих?» «Вот же паразит!» Женщина отвесила ему смачный подзатыльник, еле сдерживая смех. «Вот нравится мне твоя нахальная мордаха. Не могу даже разозлиться!» «Во-во, полегче! Подберите слюни, дамочка!» Смеялся, подыгрывая Владен. «Постыдились бы!» Я же вам в сыновья гожусь. Это не старость, дорогой мой, это опыт. Мэл кокетливо повела плечиком. Ха-ха, называйте как хотите, но держите свой опыт подальше от меня и моего брата. Вот грубиян. Мел уже не могла сдерживать смех. Данияр хотел было присоединиться к веселой компании, но Владен, посмеиваясь, направился сменять Дарана на посту. А Мел, утирая выступившие слезы, скрылась в комнате Нуалы. Мужчина только почесал затылок и пожал плечами. В следующие пару недель принцесса с каждым днем вспоминала все больше событий из своего детства. Они выстраивались в логическую цепочку, сознание постепенно успокаивалось. Даная проводила много времени с Меланией. Мел охотно рассказывала все, что хотела знать Дана, о предках, а главное — о маме. Теперь провидица была спокойна. На ней рот не оборвется. «Я уже рассказывала, что никто из нашего рода не знает, кто будет следующим носителем», — говорила Мэл, когда они с принцессой гуляли по берегу Слана. Девушка кивнула. «Мужчины могут быть из другой деревни, это не имеет значения. Но только Еринки способны передавать дар и только по женской линии». «Эх, видела бы ты Ерин нашу деревню». Это прекрасное место. Мы были счастливым народом. К нашим провидцам многие обращались за помощью. Столько было спасенных жизней, столько благодарных людей. Во всем были гармония и легкость. Пока однажды к нам не пришел посланник короля». «Короля?» — встрепенулась девушка. «Ты имеешь в виду Волика? Ты раньше об этом не упоминала?» «Всему свое время, Дана». И да, он тогда только взошел на трон после кончины своего отца. Он пригласил к себе провидицу, Лейлу. И это стало концом для нашего рода. Я не знаю, что ей сказал этот ненормальный, но она была напугана. Лейла была очень сильным прорицателем. Ее и в обычные дни часто посещали видения. Но после той встречи с королем она надолго впала в транс. Постоянные пророчества ее очень истощили. Когда она пришла в себя... Позвала к себе Бранду. «Мою бабушку?» Даная слушала, затаив дыхание. Но Зоран рассказывала, что моя бабушка получила пророчество, когда мама еще не была беременна. «Это мне неизвестно. Может быть, это было одно из предсказаний. У Бранда же их было несколько, хотя это редкость. На следующий день мама отправила меня в соседнюю деревню за тканью для платьев. Она у меня была швеей. И в этот же вечер Деревня сгорела дотла, а я получила дар. Я ушла на юг, обосновалась в маленькой деревушке недалеко от Румаяра, и только спустя восемь лет встретила Данияра. Это он привел меня к Дрога. Все эти годы меня посещали разные размытые видения, но одно было очень четким. Я ясно видела, как Даран восходит на трон. Это был именно он. Я бы ни с кем его не спутала. Поэтому и нашла вас. Но теперь понимаю, что моей целью был не он. Точнее, не только он. Я должна была привести тебя к Дрога, домой, сама не зная, кто ты. Когда нашу деревню уничтожили, ты еще не родилась. Твоя мама только готовилась к родам. Поэтому, когда Данияр сказал, что у него пропала дочь, я думала, что он женился во второй раз. «Это странно», — задумалась девушка, когда они уже были на подходе к деревне. Надо с ним поговорить». «С кем?» От неожиданности и Дана, и Мел вздрогнули. Мужчина возник как будто из-под земли. «Да не яр!» Мелания слегка шлепнула его по плечу. «Ты меня до чертиков напугал!» «Расскажи мне, что произошло в тот день». Принцесса многозначительно посмотрела на отца. Мужчина недоуменно вскинул бровь и уже хотел было что-то съязвить но, взглянув на провидицу, поняла, о чем речь. «Идем», — тихо кивнул он, улыбка сползла с его лица, оставляя мелкие морщинки в уголках глаз и губ. «И ты здесь? но, ну, разумеется. Может, у тебя дар появляться из воздуха?» «А что, неплохая была бы способность», — задумчиво произнес Даран, поравнявшись с ними. Дана всегда чувствовала себя спокойно, когда рядом был ее охранник. Даже когда ей ничто не угрожало, присутствие друга внушало уверенность. Он всегда знал, когда был ей нужен. Дания разожег масляную лампу в своей хижине, и мрачная комната озарилась тусклым светом. Мужчина сел на табурет, Дана с Меланией расположились на покрытой старым одеялом кровати, а Даран, как обычно, встал в дверях. «Я так понимаю...» — начал Данияр, пристально глядя на дочь. «Тебя интересует день пожара?» Это был риторический вопрос. Шаман ждал много лет, прежде чем Дана спросит об этом. И вот этот момент настал. Данияр сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Я привез свою мать в Ерин, потому что ты скоро должна была появиться на свет». Бранда была отличной целительницей и повитухой. Я доверял ей больше, чем кому бы то ни было. Мы с Эвой, твоей мамой, очень ждали тебя, Дани, И я хотел быть уверен, что роды пройдут хорошо. Вся деревня была обеспокоена, когда Волик позвал к себе Лейлу. Она вернулась сама не своя, бредила. А когда очнулась и позвала к себе мою мать, я подумал, что ей просто нужна помощь знахаря, но и предположить не мог, что случится потом. Твоя бабушка влетела в наш дом вихрем и сказала, что Лейла скоро умрет и убьет ее король. Мы были обескуражены и очень встревожились, но это были не все новости. Бранда сказала, что к утру деревня будет стерта с лица земли, и мы срочно должны бежать. Я тогда ничего не понял, но Эва тут же стала собирать вещи, и тем же вечером мы тихо уехали. «Почему вы не предупредили остальных?» Мелания смотрела строго. Такого выражения лица Дана у нее еще не видела. Ее родители и все, кого она знала и любила, погибли в том пожаре. И только Данияр со своей семьей благополучно перебрался в безопасное место. «Ты мог бы их спасти. Они все могли бы выжить». «Я хотел», — возразил мужчина. «Но Лейла велела не вмешиваться». «Лейла?» Ты это серьезно? Мэл вскочила с кровати. Бранда получила пророчество и наказ отправиться уйти из деревни молча, чтобы никто нас не видел. Но она хотела защитить не нас, а настоящего наследника Дара, Дану. Что? Принцесса не поверила своим ушам. Что значит настоящего? Дар перешел к Мэл. Не знаю, что это значит. Его глаза забегали. «Возможно, Лейла что-то напутала. В любом случае, произошло то, что произошло. Прошлого не изменить». Лейла никогда не ошибалась. Мелания злилась все больше. Даная чувствовала, что что-то не так. «Тебе ли этого не знать? Ведь ты тоже получил предсказание, не так ли? Я была там, Данияр, в тот день, когда Лейла увидела тебя впервые. Или ты думал, что больше не осталось живых свидетелей пророчества?» Ее голос начал срываться, почти переходя на крик. Она выглядела устрашающе. Мужчина молчал, но сидел прямо. Его эмоции выдавали только крепко сжатые кулаки. Повисло напряжение, которое ощущалось покалыванием по коже. Неприятный холодок пробежал по спине. Дана сглотнула. Тяжелое дыхание Мелании заглушило все остальные звуки. «Я понял, что ты была там!» — выдохнул мужчина когда мы в первый раз пригласили Дану к старейшине, но не предполагал, что ты будешь об этом говорить. А чего ты ожидал? Лейла предупреждала тебя, что союз Верес и Дрога породит несчастное дитя, на долю которого выпадут большие испытания и страдания, что это погубит женщину, которая даст жизнь такому ребенку, что его рождение изменит жизни всех, кого ты знаешь. Бранда тому весьма яркий пример. Лейла не ошиблась, когда увидела тебя поэтому не могла ошибиться и в этот раз. Рассказывай!» «Что происходит?» Дана с тревогой всматривалась в лицо отца, стараясь поймать его взгляд. «Папа, это правда?» его была согласна. Мы сами творим свою судьбу». «Ей было семнадцать, Данияр, семнадцать! Она была молода и неопытна. Каждая женщина мечтает о любви, а ты вскружил ей голову обещаниями, что все будет по-другому». У Мелании нервно вздымалась грудь. «Да, мы сами творим свою судьбу, это правда. Но мы не можем изменить предначертанное. В наших силах сделать трудный выбор в нужный момент. Мы также можем прожить жизнь счастливо. Но то, что предсказывает провидиться, конечный результат. А в твоем случае все было гораздо проще. У тебя были условия. Лейла сказала тебе, что случится, если пойдешь по этому пути, и не обманывай себя». Ты привез Эву к своей матери не потому, что доверял только ей. В глубине души ты верил в предсказание и опасался, что жизнь Эвы оборвется с рождением дочери. Мы оба знали, на что шли. Не нужно перекладывать ответственность. Ей было столько же, сколько сейчас твоей дочери. Женщина ткнула пальцем. Посмотри на нее, она ведь совсем еще ребенок. И не переводи разговор. Если дар должен был перейти к Дане... Значит, она бы его получила сразу, как родилась на свет. Тогда почему носитель все еще я?» Даниэр молчал. Дана больше не могла сидеть на месте. Она медленно поднялась с кровати и попятилась к Дарану. Ее друг многого не знал про судьбу и предназначение, но понимал, что отец девушки скрывал что-то еще. Юноша приобнял принцессу за плечи, как бы защищая от новой порции правды которая вот-вот должна была обрушиться на нее. Никто не вмешивался. В этом ожесточенном разговоре было только двое участников, а другим оставалось лишь наблюдать и ждать, что будет дальше. «Данияр!» Мелания шагнула вперед. В маленькой комнатке воздух сгустился так, что стало трудно дышать. «У меня не было выбора!» Шаман тоже вскочил на ноги. «Что?» «Ты сделал!» Мел чеканила каждое слово, словно наносила удары кнутом. «Роды начались преждевременно. Я должен был действовать быстро. Я провел ритуал и запечатал силы дочери». Мелания с ужасом отпрянула от него. Все краски покинули ее лицо. Она стала похожа на привидение. «Что ты наделал?» задыхалась женщина. Что мне оставалось? Лейла предсказала, что когда родится новый провидец, его умрет. Я не мог этого допустить. Ты пошел против природы, Данияр, и поплатился за это. Ты пытался изменить предначертанное, и что произошло? Ты помог ему свершиться. Я хотел спасти женщину, которую любил, и уберечь от ужасной участи свою новорожденную дочь. Теперь все понятно. Ее колени подкосились? и Мэла села на кровать. «Все встало на свои места. Мой дар слаб, потому что никогда мне не принадлежал. Ты провел ритуал, который Эва не смогла перенести, и ее дух покинул тело. Бранда получила свое предсказание и пожертвовала многим, чтобы исправить твою ошибку. Не называй рождение моей дочери ошибкой. Я всегда ее любил. Не выворачивай мои слова наизнанку» рыкнула женщина и перешла на шепот ошибка твои действия ты дважды сделал неправильный выбор сначала остался в нашей деревне когда лейла предупредила что ты навлечешь беду а потом силой отнял дару своей дочери и перекрыл кислород своей жене даран чувствовал как куда на трясутся плечи она не плакала глотала воздух тихо почти не слышно «Сколько испытаний могут выдержать эти хрупкие плечи?» Друг задавал себе этот вопрос с каждой слезинкой, которую роняла принцесса, и с каждым новым ударом, который обрушивало на нее жизнь. Данияр впервые с начала разговора посмотрел на дочь. Она ни на секунду не отводила от него взгляд. Хоть Дана никогда не знала свою родную мать, но сейчас, когда судьба отняла у нее обеих, стала еще больнее. А если бы Дар перешел к ней, как и было предсказано, возможно, ей не было бы сейчас так невыносимо тяжело. «Дана, я...» — начал было мужчина. «Не знаю, как можно исправить то, что ты сделал», — грубо перебила его дочь. «У меня не укладывается это в голове». «Чтобы восстановить равновесие», — пробормотала Мелания. «Нужно, чтобы Дар перешел к тебе» но он передается только со смертью предыдущего носителя, то есть меня». «Никто не будет тебя убивать, Мэл», — разозлилась Дана. «Мы уже и так достаточно запутали судьбу». Женщина с силой потёрла виски. «Нужно вернуть все на свои места, пока не стало хуже». «Можно попробовать обратный ритуал», — задумался Данияр. Все трое с недоверием посмотрели в его сторону. Я могу снять печать. Дар снова перейдет к Дане. И с тобой, Мел, все будет в порядке. А что будет с Даной? Это был первый вопрос, который задал Даррен с тех пор, как вошел в хижину. Что произойдет, когда печать будет снята? Этого я, увы, не знаю. Мужчина потер затылок. Но одно я знаю точно. Печать я снять смогу. «Надо только все продумать и хорошо подготовиться!» «Как-то очень уж сомнительно все это звучит!» Даран смерил его подозрительным взглядом. С первой встречи слова и действия этого человека не внушали юноше доверия, а после сегодняшнего разговора он вообще перестал воспринимать шамана всерьез. «Я подумаю», — бросила Дана и скрылась в дверях.